Я появилась на платформе за 5 минут до прихода Рига. Хм, дисциплинированная, оценил он. Я хорошая ученица. Всё ещё обижена, ответила я. Тогда забирайся в челнок. Посмотрим, на что ты способна. Я довольно запрыгнула на ступеньку и вошла внутрь огромного салона. Ух, аж в груди гудит от возбуждения. Столько здесь мощи и возможностей. У Хомони действительно был потрясающий челнок. В нём стояли двигаги при системы, которые подменяли друг друга, и перезарядки не требовалось. Мощные процессоры, которые делали инженерную систему гибкой, и мгновенно отвечающей на любой запрос панели управления. Пожалуй, такие технологии были только у военного флота Альянса. Возможно, Рико имел серьёзные связи в Альянсе, но может и просто украл челнок или выиграл, объясняя принципы работы гиперсистемы и её управления. А в случае отказа и на латки Рик очень внимательно следил за мной, а я, начитавшись заметок Тадеска о военном транспорте, задавала все вопросы, которые только возникали в голове, даже те, которые касались использования установленного оружия. И в конце концов у Рика больше не осталось, что сказать, а я так была возбуждена новыми знаниями и предвкушала предстоящий полёт, что чувствовала себя всемогущей и способной самой разворотить альянс. Да вольно откинувшись на спинку кресла и любуясь панелью управления, я отключила все системы и внесла несколько заметок в свой визор, попутно соображая, как незаметно исчезнуть с нейрода. У тебя отлично получается, ты быстро схватываешь, похвалил Рик. С инженерией у меня особые взаимоотношения, улыбнулась я. Если ты не собираешься возвращаться в Альянс, пойдёшь ко мне в команду? Я насмешливо перевела глаза на Хамони. Тот смотрел на меня задумчивым, мечтательным взглядом. Не обижу, добавил он, не флиртуя и не угрожая. А у меня всё горело внутри от желания отвернуть его голову, пока пальцы сами не потянулись к его пылающим глазам. "Ответь мне", отворачиваясь к панели, сказала я. "Зачем тебе кедаро? Мелахаин слишком горячий, действует бездумно. Надж верный исполнитель, но она не стратег и не воин, даже защитить себя не может". Доверчивая, как ребёнок, и ты ведёшь их на верную смерть. Наджет хороший пилот, а её брат отличный инженер-программист. Они ничем не рискуют, а с их болтливостью и впрямь нужно что-то делать, усмехнулся Рик. Кто ты такой и чего хочешь на самом деле? спросила я без особой уверенности, что получу правдивый ответ. Хочу искоренить чистокровных хамоний. Прямой взгляд и тон слегка удивили. Как ты критичен к своей расе? подчеркнула я Я реалист Посуди сама Разве так он должен быть порядок если хамонии сами не соблюдают свои законы Нога не живёт 50% гибридов Они вновь смешиваются с чистокровными но в итоге снова не принадлежат к высшей расе У них нет тех прав что у чистокровных не говоря уже о других расах Но их и так скоро не останется пожала плечом я Да можно считать что хамонии это вымирающий вид Усмехнулся он. Хочу это ускорить. Нельзя безвредно искоренить один народ, не задев другие. Пострадают все. У тебя в Альянсе никого. Ты никому не нужна, а о ком ты беспокоишься? Снова коснулся истории Кары Рик. Видно подробно её изучил, а хамонит ты явно ненавидишь. Так о чём мы говорим? Если я не люблю грызунов, это не значит, что их нужно извести. Вздохнула я, развернулась в кресле и поднялась. Так, значит, я грызун, с усмешкой заключил Рик и развернул кресло вслед за мной. От пустой болтовни нет толку. Я устало размяла плечи и шею и шагнула к выходу. Но Хамони поймал меня за полы плаща и серьёзно произнёс: "Ты не ответила". Я тут же вернулась на шаг назад и наклонилась к уху Рика. "Ты вымирающий вид", прошептала я и ловко выдернув плащ из его пальцев, выпрямилась и в два шага выпрыгнула из челнока. Нравишься ты мне, рыжая, послышался позади тихий голос. О, я знала это ещё при первой встрече, ухмыльнулась я. Но и хватит на этом. Мне давно пора.